Глава 19. Пища насущная и новые подозреваемые. Демонстративно отряхнув руки с такими аккуратными и ровными, как виноградинки, ноготками, о каких Янке мечтать не приходилось, Маш Елис возвал к соратникам. «Идём Стефа искать и расспрашивать. Или сразу жрать?» Живот Хага в ответ на предложение напарника выдал громкую трель. Лис понятливо ухмыльнулся и заключил. «Жрать». «Ладно, после Двана попробуем нашего староста в общаге найти, если он раньше не отыщется сам, соскучившись по Янке». «Думаешь, можно не спешить?» — малость виновата уточнил Хак. Дракончик дернул плечом и пощелкал пальцами. «Никого же не убили, даже не пытались, Парни просто обездвижили, а сегодня Янке пол бы влепили». «Но если Картона и Макса не было в башне, зачем туда кто-то пошел?» Озадаченно пробормотала девушка, до которой только-только дошла странность ситуации. «Драны и демоны знают», — пощипал себя за ухо дракончик. «Может, тот, кто парней искал, не был проинформирован, что их там нет, или ловушку собирался им устроить. А может, вовсе не их искали, а зачем-то другим в башню судьбы лезли?» «Там же нет ничего, кроме прялок». Удивилась Янка ещё тогда, в первый миг попадания в академию, отметившая подозрительную пустоту помещения наверху. Ни стульчика, ни креслица, даже завалящего коврика под ногами не было, только загадочные ткацкие приспособления, которых и коснуться-то страшно. Особенно тот здоровенный станок. Вдруг какую нитку запутаешь или заденешь случайно? «Это мы ничего такого не видели. Кто знает, какие ещё наверху сокровища запрятаны?» — рассудил тролль. «Хм, да, сокровище. Тогда не убить или покарать кого-то наш Василиск хочет, а чего-то себе хапнуть. Тоже вариант». Отбил пальцами по раскрытой ладони какой-то энергичный мотивчик лис. «Хотя я ни злато, ни серебра, ни камней драгоценных не чуял». «Чуял? Как это?» — удивилась Янка, отвлёкшись от главной темы. «Он же дракон». Простодушно брякнул Хак. «У их рода на сокровище истинный нюх. Да только сокровище сокровища рознь». «Если там артефакты какие-то ценные в тайниках скрыты, мог и не пронюхать». «Мог. В башне судьбы столько всего понаплетено, понакручено, такие нити сил звенят, путаются, манят и запугивают. Что ух! Куда мне, ни до ростку, не до учки?» Сожалением согласился блондинчик. «Да и не принюхивался я тогда особенно. Слишком испуган был. Думал, меня враги похитили, чтобы бабушку шантажировать или сразу убить». Янка сочувственно вздохнула, но обнимать Лиса не полезла. Многовато на дорожках АПП народу, а лишние сплетни распространять не хотелось. Хватило уже того, что какие-то идиотки новоображали несусветной чуши о провожавшем новичков Стефале. Порыв ветерка с аппетитным запахом из гостеприимно распахнутых дверей столовой, без всякой магии, мигом выдал из голов троицы все мысли о явных и потенциальных преступлениях и преступниках. Молодые растущие организмы, подвергшиеся немалой физической нагрузке, жаждали лишь одного — жрать. Желательно мяса. Лучше много. А ещё лучше — очень много. Под одобрительным взглядом выпуклых глаз салаторха троица заполнила подносы тарелками с жарким, салатом, какими-то мясными рулетами, ещё тёплыми пирожками, морсом и присоединилась к числу увлечённо жующих студентов. Любимый столик был занят шестёркой пророков, зато стоящий рядом совершенно свободен. Несколько минут троица увлечённо питалась, бросая односложные реплики и издавая короткие, нечленораздельные стоны. Комплименты повару. Когда утолили первый голод, лис принялся вертеть головой и, наконец, довольно угукнул. «Ты чего?» — спросил Хаг. «Стеф говорил, мастера здесь же едят. За завесой. Вот её и искал. Интересно. Нашёл, стало быть». — утвердительно спросил тролль. «Ага, он там, справа мерцает». Расплылся в довольной улыбке Машьелис, столикой досады прибавив. «Сквозь неё, правда, не вижу, не иллюзия, другого толка преграда, но углядел. Интересно, почему мы мастеров у раздачи не видели ни разу? У них там своя есть? Или по меню заранее пищу заказывают?» «Спроси у гада, коли интересно». Пожал плечами тролль, которого не слишком заботил рацион преподавателей. «Лишь бы его мясо не трогали, а так пусть едят, чего и где пожелают». «А я Стефали вижу», — флегматично заметила Яна, сидящая лицом к двери. «Будем звать, или потом поговорим». Вместо, или скорее в качестве ответа, дракончик заорал. "Стер, давай к нам!» На озадаченной физиономии эльфа явственно нарисовалась забавная смесь радости, смущения и облегчения. Он не сразу заметил троицу, а когда заметил, заколебался. «Стоит ли подходить и нарушать их уединение?» Вместо ясного дня и прочих вежливостей эльф за пару дней, нахватавшийся дурного от компании первокурсников, изящной птицей приземлился на стул рядом с Хагом и выпалил. «Я днём был в архиве и посмотрел списки». «Стефаль, а ты ужинал?» — заботливо уточнила Янка, за что удостоилась пара слегка досадливых и одного растроганного взгляда. «Нет, я сразу к вам». Улыбнулся староста, наслаждавшийся уже тем, что этим ребятам ничего от него не нужно. И девчонка не смотрит, как хищница на добычу, что помимо бесконечных занятий и общественных поручений в его жизни неожиданно нашлось кое-что интересное. Загадка, тайна, гипотетический преступник и, возможно, друзья. О чём-то большем эльф сам себе даже размышлять пока запретил, боясь нечаянно порвать казавшиеся такими уязвимыми ниточки. «Сходим на раздачу», — добродушно предложил сирокожий здоровяк, успевший понять характер заботливой девушки. «Янка же не отстанет, пока не поешь толком, да и я ещё мяска прихвачу». «Не отстану», — спокойно подтвердила девушка, методично расправлявшаяся со своей порцией мяса и чуть зеленоватыми сладковатыми ломтиками, напоминающими одновременно кабачок, картошку и тыкву. «Ждали ваши тайны до ужина и ещё подождут». «А там послушаем и поглядим. Может, вообще лучше всего ректора с деканом позвать?» Дрогнув под женским напором и сдавшись без боя, эльф на пару с троллем ушли к раздаче. А Янка нахмурила лоб, взирая на жонглирующего половниками, шумовками и крышками от сутков села Торха. «О чём думаешь?» Полюбопытствовал лис, не умевший долго молчать, и уж тем более есть в тишине. «Кто готовит еду?» Пора! В лёгком недоумении дёрнул плечом дракончик. «Это, да будет тебе известна, подруга, такие создания, которым самой профессией предназначено стоять у печей, плит и готовить страждущим пищу». «Я в курсе», — согласилась девушка. «Но если он...» — Янка мотнула головой в сторону сухопутного осьминога. «Пообещал мне приготовить на завтра овсянку? Кто будет на раздаче? Или он с кем-то меняется? Не готовит же всю ночь напролёт?» «У тебя такие вопросы странные», — озадачился лис. «Какая разница-то? Главное, столовая работает». «Ты, наверное, никогда не готовил обед дома», — миролюбиво ответила Яна. «На четверых-то долго, а тут столько народа. Вот я и гадаю, кто всю Араву кормит. Ты да ещё так вкусно и разнообразно». «О чём речь?» — ввязался в беседу вернувшийся Хак. «Янку интересуют личности поваров», — сдал собеседница Маш Елес. «Да мастер в Архимарх готовит», — поделился совершенно несекретными сведениями Стефаль. «Тоже не понимающие интересы девушки?» «Тогда у Янки есть второй вопрос», — продолжил гастроли дракончик и торжественно огласил. «Когда?» «Что когда?» — оторопел Хак, даже жевать свою котлету перестал. Так и замерз куском мяса за щекой, отчего стал похож на жертву зубной боли, мучающуюся флюсом или одностороннего хомяка. «Когда он готовит, если на раздаче торчит, а столовка чуть ли не с утра до вечера открыта?» Объявил за подругу Лис, вновь не дав той, раскрыть рта. «Не знаю, возможно, до завтрака и вечером, а знаками или артефактами свежесть сохраняет». Поразмыслив, признал Стефель, в процессе раздумий, сооружавшей на тарелке нечто эфирическое из кусочков тушёного мяса и листьев салата. Башенка выходила такая живописная, что Янка бы и есть такое пожалела. Сидела бы, долюбовалась. Если бы, конечно, шибко голодной не была. «Не успел бы». Прикинув объём и разнообразие приготавливаемых блюд, категорично ответила Донская. «Даже с восьми щупальцами не успел бы». «Тогда остаются два пути решения вопроса», ухмыльнулся Лис. «Каких?» Бесхитростно осведомился Стефаль. «Наплевать на то, как наш восьмищупальцевый повар готовит. Главное, что. Или пойти и спросить у него самого». Воздев вверх вилку о четырёх зубцах Аки Жезл торжественно провозгласил дракончик. «Вот Янка у нас уже с мастером общий язык нашла. Пусть она и допрашивает». «Спрошу». Приняв шутливый совет напарника за чистую монету, Янка составила пустые тарелки на поднос и вернулась к раздаче. Лента-транспортер с бортиками, куда ставили грязную посуду, уезжавшую в широкое окно за непроницаемой для взгляда занавеской, находилась тут же. «Спасибо, всё было очень вкусно». Вежливо поблагодарила селаторха девушка, подождав, пока очередная партия голодающих студиозов отойдёт от раздачи». «На здоровье!» — буркнул тот, но выпуклые глаза заблестели довольно, и на макушке выступила клякса синего цвета. Кажется, что-то похожее было и с библиотекарем, получившим в подарок банку с оленьями. «Можно спросить?» — продолжила Яна. «Ну?» — слегка насторожился Силаторх. «Говорю сразу, выпивку не наливаю и не продаю, даже за золото». Похоже, за время царствования на кухне уважаемый повар успел выдержать не один бой за трезвость. Норму жизни, которую большая часть студентов нормы признавать категорически отказывалась. Изобретательности народа, проносившего в АПП из города разнообразные спиртные напитки в столь же разнообразной таре, можно было ставить памятник. Не то, что в Академии царил сухой закон «хочешь пить? Пей», но... И в этом «но» была основная загвоздка. Хранить и употреблять спиртное в комнатах общежития, учебных корпусах и столовой в учебные дни клада строго запрещалось, а на природе сие дозволялось лишь с личного разрешения декана факультета. Нарушители правил отлавливались безошибочно и обрекались на длительной отработке. Правило выпил бокал в эмой лестнице, действовало лучше самых категорических запретов. Я не пью, меня от крепкого алкоголя мутить начинает. Неловко улыбнулась девушка, стыдившаяся своей абсолютной бездарности в области распития спиртных напитков, не раз становившейся предметом шуток в посёлке и университете. Даже от пива, а от самогона сразу рвёт. Я о другом спросить хотела. «Ну?» — повторил успокоившийся сухопутный осьминог. «А когда вы всё готовить успеваете? Это же такая прорва работы!» «Хм!» Синее пятно на макушке у селаторха стало фиолетовым. «Да если бы не мои фантомы, вы бы все голодными сидели. Я-то тут, а они, все восемь, на кухне крутятся. Поняла девица?» «Нет», — честно ответила Яна. «Вернее, поняла, что вы какую-то магию используете, чтобы всё успевать». «Магию ж магию», — хмыкнул мыкнулся Латорх. «То природная сила каждого создания расы моей. Создавать подобия свои для исполнения задач малых в деле большом, призванием ставшим». «Что я им поручу, то делают. Вон, какашу тебе на завтрак. Сам-то я к утром или к ночи встаю. Для души. Да чтоб щупальца не забыли, как инструмент держать. Да». Янка слушала говорившего осьминога и буквально чувствовала, как распухает засунутый в черепушку мозг. То, что декан умеет как минимум раздваиваться, он, бедолага, и ещё как-то переварил. А мысль о летающих по кухне восьми осьминогах точных копий мастера с непроизносимым именем Вархимарх уже в голову не помещалось. Зато теперь становилось понятно, почему в АПП столько селоторхов. Наверное, проще нанять одного такого мастера, чем десяток обычных людей. Да и то не факт, что люди смогут переплюнуть по производительности осьминога, способного браться за работу восьмью подобиями восемь щупалец разом в любой точке пространства и плюя на гравитацию с высокой башни с морковкой». Поблагодарив повара за ответ, девушка машинально прихватила всунутый ей в руку стакан с горячим напитком и вернулась к столу. «Ну как?» — встрял лис. «Узнала, кто готовит?» «Узнала. Это всё он. Один в восьми лицах». Отчиталась Яна и пересказала всё, что услышала от повара. «Ха, не знаю. То-то тут комендант и повар и библиотекарь и села Торхи озвучил размышление напарница Машьелес и похвастался очередным чужим достижением. «Астеф архивы прошерстил и откопал вам трёх василисков в придачу к вчерашней Гаргоне». «Быстро!» — удивилась Яна. За время беседы девушки с Вархимархом эльф успел не только поведать друзьям о своих розысках, но и покушать. На тарелке остался один кусочек чего-то зелёного, то ли салата, то ли мяса странного оттенка. Его-то и гонял староста, искоса поглядывая на девушку, и чуток смущаясь. Это легко было. Весь каталог студентов хранится на кристаллах с обязательным приложением иллюзий внешнего облика. Записи по нужному признаку недолго отсортировать и просмотреть, когда знаешь, что искать, признал Стеф. Два Василиска на пророков учатся. Это близнецы третьекурсники: Аира и Забир Улилея, а ещё один летописец, четвёртый курс, Йорд Файрат. А блондина среди этих трех есть? полюбопытствовала Янка и задумчиво нахмурилась, коснувшись рукой лба. Близняшки рыжие, а йорк блондин. Припомнил подробности эльф и насторожился, присмотревшись к девушке повнимательнее. Вы узнали что-то еще, и почему у тебя на лбу красный след? Яна, ты ударилась? Ударилась, начала объяснять жертва невидимки из башни, но тролль прервал ее. Не здесь, если опять защиту не ставить. Предупредил всех Хак, понизив голос и нахмурив брови. Отчего стал жутко напоминать Янке неандертальца с картинки в старом школьном учебнике. Приятель Стёпка ещё здоровенные клыки своему пририсовал. «Да ладно, никто нас не слушает». Беспечно пожал плечами лис. «Компашка рядом так орёт». Дракончик покосился в сторону громко обсуждавших прохождение полосы препятствий группы старшекурсников. «Захочешь, ни демона драного не услышишь». «Уши у всех разные». Заупрямился тролль и пояснил старости. «Мы точно не знаем, расскажем в комнате, но, кажется, первым проверять надо блондина. Ты его сам-то знаешь». «Не общаемся, но видел, он...» Стефаль помедлил, подбирая слова. «Очень пунктуальный. Я сам завтракать стараюсь в одно и то же время». Заметив насмешливый прищур лиса, эльф немного поправился. «Старался. Так по Йорду можно проверять часы столовой». Рука старосты указала вверх на шар часы, видные из любой точки зала. Он всегда приходит в 7.40 и садится у первого окна. «Значит, на завтраке его наверняка можно застать». Довольно ухмыльнулся Хак и предложил. «Яна, попроси повара к завтрашней каше приготовить ашарский чай, а то мне обидно, тебе кашу, а мне хоть напиток из родного дома. Траву ашас на грядках у корпуса целителей я видел, а заварить недолго». «Хорошо», — не поняла смысла предложения, но не стала спорить с напарником Яна. «Попрошу. Не знаю, согласится ли, но попрошу». Девушка в очередной раз вернулась к раздаче и, дождавшись, пока Силаторх освободится, не смело попросила. «Мастер Вархимарх, извините, я друзьям про кашу сказала, а они очень просили вас на завтрак шарского чая сделать. Можно?» «Можно», — буркнул Силаторх, которому польстил просительный тон студентки. Большая часть студиозов вообще воспринимала его как бессловесное приложение к поварёшкам. Янка вернулась к компании и отчиталась. Обещал приготовить. Отлично. Разве что руки не потёр довольный тролль. Тогда завтра сможем кое о чём кое-кого расспросить. Если ваши сведения важны, предлагаю продолжить разговор в общежитии после отбора в команду по ванну. Роль, скорее всего, уже на площадке торчит, но ему ещё на отработку, значит, новичков долго гонять не будет. Тихо вставил Стефаль, не сводя озадаченного взгляда, с полоски на Янкина лбу, отчего девушка чувствовала неловкость. Я у себя пока буду работать с материалами к собранию факультета. Вернетесь, зайдёте в тринадцатую комнату. Договорились. Недолго думая, за всех разом пообещал Хак и заторопился: И впрямь, пора на площадку. Если мне как-то у Бали обещал, перчатки подберут, в два смогу. Пойдешь с нами, Ян? Поболеешь? С одной стороны, стоило бы отправиться в комнату и заниматься, доучить да знаки гиды, заданные гадом, повторить песню троллей для завтрашней лекции по расоведению, продолжить писать реферат и ещё поупражняться с пустым листом гиды. Но с другой, делать всё это прямо сейчас Янке было ужасно лень. Голова устала думать. И девушка, как случалось частенько, решила доделать все уроки ближе к ночи. А сейчас пойти на отбор первокурсников команду по двану. Занятным показалось глянуть на местный синтез футбола с баскетболом. Много чего успел на пути до башни судьбы поведать благодарный слушательница Рольд. Неразговорчивый и немного угрюмый парень оказался поразительно словоохотливым, как только речь зашла о любимой игре. За несколько минут совместного пути он умудрился вывалить на землянку потрясающее количество информации. Оказалось, несколько команд, не меньше трёх, было на каждом факультете — И игры шли весь учебный год. В команду набиралось по пять игроков-парней. Девушки, как мимоходом обмолвился Рольд, играли в сверт, нечто напоминавшее командный аналог бадминтона. Во всяком случае, ракетки и валаны в комнате с инвентарём, виденные сегодня, весьма походили на знакомые Яне. Но особой популярностью этот вид командной игры не пользовался. В отличие от того же Двана. Вот в него играли практически все студенты как на занятиях, так и во внеурочное время. Две команды игроков по пять человек выходили на прямоугольное поле с двумя невысокими, поменьше хоккейных, воротами и парой колец, закреплённых на столбах. Защищать кольцо, ворота или гонять соперников, банально не давая им забить или закинуть мяч, выбирала сама команда, вырабатывающая тактику игры, когда занимала расчерченную на сектора площадку. Судья же не только следил за полем, но и бросал кости, определяющие штрафы. Счёт в игре шёл не по голам, а по очкам, в зависимости от дальности и сложности броска мяча. В общем, нюансов тьма, и Янка запуталась в них в первую же минуту объяснения. Впрочем, девушке никогда особенно не нравилось глазеть на спортивные соревнования, разве что на биатлонистов, гимнастов и фигуристов. Но ведь поболеть за своих — это святое потому сейчас я найшла со своими напарниками к спортивному корпусу. Потому и честно стояла у низкого бортика, ограждающего поле, пока довольный Хак, примеривший широченные перчатки, упражнялся с мячом в компании Лиса, Еремила, Авзугара и Пита. Последний настолько безбожно мазал при попытке дать пас или попасть в кольцо, что даже терпеливый Рольд не выдержал и признал полную бесполезность длинноволосого первокурсника для команды. Наблюдаешь? — спросил рядом смутно знакомый голос. Яна повернулась к тренеру Леоре и улыбнулась приятной женщине. «Да, парни предложили сходить с ними». «Нравится?» «Нет», — честно призналась девушка. «Мало что понятно, но, кажется, у Хага и Лиса неплохо получается, им нравится, а это главное». «Разумно», — согласилась мастер и, легонько коснувшись тонким пальцем красной полоски на лбу, спросила. «Где рожок посадила? Болит?» «Случайно, и уже не болит, только след небольшой остался». Растрогалась от такой заботы студентка. «Улиса мазь хорошая, на ночь ещё намажу». «Не травмируйся больше». Улыбнулась Леора и подошла к Теобалю, стоявшему неподалёку и изучавшему новое пополнение игроков не менее придирчиво, чем Рольт. Похоже, тренер тоже являлся фанатом Двана. Янка вздохнула и приготовилась ещё немножко поскучать.